Мигуны принесли кисточку и краски, и Элли начала подрисовывать страшили глаза и рот. Как только начал появляться первый глаз, он тотчас весело подмигнул девочке. «Потерпи, дружок», — ласково сказала Элли, — «а то останешься с косыми глазами». Но страшило просто не в силах был терпеть. Еще рот его не был окончен, а он уже заболтал.